Глава 7. Ночные гонки. Энди. Соревнования по роуд-рэссингу были под запретом властей ещё с тех далёких пор, когда подобное увлечение только появилось на Земле. На фронтире оно тоже обрело популярность. Одно время переселенцы устраивали нелегальные гонки даже на орбите планеты, а потом случилась катастрофа. Лет через 30, когда люди пришли в себя, движение возродилось уже в пирамиде. И сколько отчаянных гонщиков не пытались штрафователей подвергать наказаниям, постоянно находились другие. Изобретались новые способы, чтобы сообщить всем о месте проведения, выбирались разные точки старта, где никто не ждал ночных аэроспринтеров. На сей раз для начала заезда выбрали относительно спокойный сектор 11-го уровня на отшибе за товарными складами. Предполагалось, что гонщики сделают круг через 10, вернувшись обратно, естественно, поднявшись не платформой. Я стояла рядом с сине-зелёным скоростным аэромобилем, посматривая, как вокруг собираются люди, подъезжают машины и скайтеры. Неподалёку от меня с кем-то разговаривал барыга, который сегодня и предоставил мне эту машину. Вот наватый, лысый тип с неоновыми биопротезами на голове. Его имени я совсем не запомнила, ведь мы виделись с ним в первый и, надеюсь, в последний раз. Он также не знал моего настоящего имени. Большой плюс нелегальных соревнований все скрываются под никами, а документы никто не спрашивает. Можно выступать хоть в маске, всем наплевать. Меня зарегистрировали на гонке просто как Энди. Под этим именем я выступала и в прошлые разы, потому не стала заниматься креативом. Сам мобил оказался знакомой мне моделью, поэтому я не видела особых трудностей, чтобы проехав круг, получить на нём нужную сумму. Желательно, конечно, победить, но и за другие призовые места заплатят прилично. На крыльях и задней части мобиля ярко светился логотип фирмы, на который я не обращала внимания. потому как и раньше гоняла на чужих машинах. Сегодня мне пришлось одеться в соответствующий случаю. Бёдра облегали короткие блестящие шорты, на ногах были удобные кроссы. Грудь обтягивал алый топик с изображением звёзд, а поверх надела чёрная куртка со стилизацией под кожу. Волосы я собрала в высокий хвост, чтобы не мешались в пути. В глазах контактные линзы с функцией изменения зома и фиксации плоскости. Умные линзы когда-то подарила Блейс, и я почти не пользовалась ими. Хранила больше в памяти о нём. С Блейзом нас связывало не только ротр-рейсинг, но и более близкие отношения. Сам он погиб полтора года назад за периметром, спасая людей от сильного урагана. А не задолго до того мы расстались по обоюдному решению. Но сейчас не время думать о личных отношениях, которых у меня давно нет. Я вдруг заметила, что ко мне направляется новый знакомый. "Ну ты как, готова?" окинул он меня внимательным взглядом. "Надо готовиться как-то поособенному?" фыркнула я. «Я поставил на тебя приличную сумму, но, кажется, зря это сделал», недовольно сообщил Лысый, сплюнув на пол. «Почему же?» Говорят, в последний момент на открытие сезона зарегистрировался гонщик, которого уже несколько лет никто не видел. Раньше он дважды побеждал в чемпионатах, но в последний раз появлялся лет семь назад. Некий Лекс. «Да ну, это же легенда ночных гонок. Думала, он давно погиб, раз о нём ничего не было слышно». Воскликнула я, и сердце вдруг пропустило удар. К сожалению, или к счастью, я не застала этого Роа Трейсера, но часто слышала рассказы о его небывалом мастерстве. Сама я занялась гонками немного позже. Если он семь лет назад ездил, то явно уже потерял форму, — ответила я, хотя настроение от новости слегка подпортилось. Может, это вообще не тот Лекс? Конечно, это совсем другой человек. Как же я сразу не поняла? Имя не такое уж редкое, чтобы использовать его в качестве псевдонима, но... Существовало негласное правило уникальности, и гонщики старались брать новые имена. Я решила пока не думать, чтобы не нервничать. Скоро и так всё узнаю. На площадку съезжались и слетались участники. У меня уже ребило в глазах от обилия различных машин: красные, синие, жёлтые. Моя на их фоне выглядела далеко не самой крутой. Но я давно знала, что качество модели и его характеристики не всегда определяются внешним видом. Внимание привлёк AeroMobil, который опустился последним. Тёмно-серебристый с чёрными вставками, он отличался от других полным отсутствием какой-либо рекламы и не выделялся обилием прибамбасов. Но у меня похолодели руки. Эта модель была одна из самых удачных, что выпускались на фронтере. Уж я-то, поработав с машинами довольно долго, не могла перепутать её с какой-либо другой. Кажется, это вообще ограниченный выпуск. Дверца плавно поднялась, и из салона с грацией и хищника вышел высокий, довольно мускулистый мужчина в чёрной футболке, выгодно обтягивающий торст. На его голове красовался шлем, опущенная маска и явно начинённая разными функциями наполовину скрывала лицо. Все замолчали, разглядывая нового участника гонок, и я вдруг поняла, что это тот самый человек, о котором шёл разговор. Я одёрнула себя, отвернувшись. Я тут не ради того, чтобы глазеть на легенду гонок, а чтобы заработать деньги. Конечно, про первое место можно забыть, но мы ещё посмотрим, кто кого сделает. Во мне включился здоровый азарт. Стало даже интересно, что представляет собой этот таинственный Лекс. В воздухе вспыхнула голограмма с изображением огня, настоящий фонтан из пламени. Вверх полетели искры, озаряя ночное небо. Зазвучала барабанная дробь, призывая всех обратить внимание на импровизированную сцену. Фигуристы и девицы в светящихся кикени исполнили завлекательный танец, а потом быстро скрылись. А вместо них туда поднялся мужчина в круглых зеркальных очках с синими иглами волос на голове. Его тощее тело, обтянутое блестящим трико, извивалось будто шорса. Несмотря на сторонноватый внешний вид, ведущий не менялся годами. Организаторы ценили его харизму и умение комментировать гонки. "Приветствую всех любителей роуд-рейсинга на нашем ежегодном чемпионате", поднял он руку, а огонь за его спиной стал ещё ярче. "Последние ставки приняты, и скоро мы узнаем имя победителя. Как обычно, мы подключились к городским камерам. И не спрашивайте меня, как это сделали", усмехнулся он. Вы сможете увидеть происходящее своими глазами, а я гарантирую вам, будет на что смотреть. И, конечно, хочу представить наших участников. Сегодня их состав весьма неожиданный, но тем интереснее. Итак, его голос, усиленный динамиками, наполнял всё пространство. Номера каждый раз определялись жеребьёвкой прямо перед заездом. Поговаривали, есть счастливые, например, 1 или 7. Какие-то были наоборот нежелательны, но выбирать не приходилось. На помост вновь поднялась одна из ассистенток в бикини. Номер 1. Кто же получит этот счастливый номер? Ведущий обернулся, приглашая помощницу запустить устройство, похожее на барабан, и все замерли в ожидании. Синий лис. Он позвал на сцену молодого гонщика, зарегистрированного под этим именем, и тот забрал из рук конференсье магнитную цифру, чтобы прикрутить её к мобилю. А ведущий продолжил. Номер 2. Ночной истребитель. Номер 3. Фантом. Я с нетерпением ждала, но моё имя всё никак не называли. А когда ведущий дошёл до цифры 7, вздрокнула. Я ведь обещал, что сегодняшний заезд будет полон сюрпризов. Номер 7 достаётся самому таинственному гонщику последних лет. Сегодня с нами несравненный Лекс. Поприветствуйте его. На помост под голосоваться и рёв толпы поднялся незнакомец в чёрной футболке, и я громко фыркнула. Лекс, тебе столько лет не было видно, как настроение перед заездом, шутливо спросил ведущий, продолжая делать шоу. Отлично, мужчина в маске усмехнулся. Так да держи свой номер, а мы будем за тебя болеть. Следующий. Когда же позовут меня? Всего в заезде участвовало 25 ротррейсеров, а цифры уже перевалили за два десятка. Мне даже не поверилось, когда под номером 23 наконец объявили моё имя. Забрав свою цифру, я вернулась к Aeromobile, закрепляя её на заднем элементе кузова. Она прилипла намертво и тут же засветилась неоном. "Не подводи же меня", буркнул вслед хозяин машины. Я оптимистично махнула ему рукой и устроилась в салоне в последний раз перечисляя про себя навороты модели и мысленно повторяя маршрут заезда. Все машины участников направились к линии старта, и я тоже подъехала к сверкающей полосе, сосредоточившись на управлении. Жаль, у меня не было времени потренироваться как следует на этом мобиле, но я успела немного на нём прокатиться до начала гонок и чувствовала себя довольно уверенно. В конце концов, даже если я приду в хвосте, то ничего не потеряю. Впереди в темноте вспыхнула алая голограмма в форме круга, а потом цвет её сменился синим. И все машины рванули с места, поднимаясь в воздух. Я стартовала далеко не первая, не успев вовремя отреагировать, за что громко выругалась вслух. Всё равно уже никто меня не слышал. В отличие от зрителей, гонщики вовсе не видели себя и соперников на большом экране. Приходилось рассчитывать лишь на внешние камеры мобиля и верить собственным глазам. Летающие машины направлялись вдоль торгового сектора, и я старалась не зевать, постепенно нагоняя других участников. Обошла одного, второго, третьего, но до первых оставалось значительное расстояние. Один из тех, кого я обогнала, вырвался вперёд, подрезав меня на повороте к городской черте, и мне пришлось уйти правее, чтобы избежать аварии. Но, к счастью, рядом не было высоких зданий. Да чтоб тебе пусто было. Я потянула на себя рычаги джестиков, параллельно посматривая, чтобы остальные участники меня не обогнали. Городская улица, на которую мы попали, пролегала по окраине бедного 11-го уровня, и в это время тут практически отсутствовало дорожное движение. Вокруг мелькали рекламные щиты, вывески магазинов, люди шарахались к стенам домов, хотя мы ничем им не угрожали, двигаясь на приличной высоте над дорогой. Цифры на панели мельтешили, датчики уже зашкаливали. Ширина пролёта не позволяла сильно маневрировать, но мне всё же удалось догнать первую десятку. Я так думала, что удалось, потому как посчитать, естественно, не могла. На следующем повороте открылась более широкая панорама. Я успела пробежаться взглядом по номерам других участников, заметив мельком цифру 7. под которой летел тот самый Лекс. Он и правда держался уверенно, не дёргался влево вправо, а как таран шёл к цели, к круговому подъёму, до которого оставалось всего пару миль. Ещё минута, и он уже в тройке лидеров. Не сводя с него взгляд, я повторяла движения серебристой машины, постепенно прорываясь вперёд. Когда вдруг с удивлением поняла, что всё же вошла в число первых кончиков, впереди было всего несколько соперников. Жилая зона заканчивалась, а развязка становилась всё ближе, представляя собой новую опасность. Ведь по тоннелю невозможно было лететь, только двигаться на колёсах. При этом в переезде на следующий уровень могли оказаться и случайные машины, не имеющие отношения к гонкам. Расчитав время, я рявкнула, выпуская голосовой командой колёса. До этого они лишь мешали движению. Сердце ёкнуло, когда мобиль коснулся дорожного покрытия. Кто-то из роутер-рейсеров опустился на поверхность не слишком удачно. Внезапно перед глазами взорвался сноп искр, на мгновение заградив обзор. И я с ужасом поняла, что впереди едет обычный грузовик. Реакция сработала моментально. Я успела нажать на кнопку, активировав уменьшение веса. Меня с силой вжало в сиденье, а картинка на несколько секунд перевернулась вверх тормашками. Где-то подо мной промелькнула машина, которую я объезжала. И я взяла левее, вновь выводя модель в горизонтальное положение. Кворх, пронесло. Труба заворачивала всё выше и выше. Из-за кругового движения я почти не видела других участников, лишь пару раз мелькнул чей-то блестящий кузов, тут же скрывшись на следующем кольце. Встроенные в стены фонари давно слились в сплошные линии, зрительно обозначая границы. Пару раз пришлось проехать фактически около этих линий, чтобы не столкнуться с посторонними машинами. Представляю, что испытали водители, когда мимо проносилось два с лишним десятка гоночных аэрокаров. Нецензурная брань наверняка летела нам вслед. Но большинство людей всё же использовали для подъёма с одного уровня на другой безопасные платформы. А кто ездит по тоннелям да ещё по ночам их проблемы. В какой-то момент охватила эйфория, знакомая по предыдущим гонкам, но усиленная в несколько раз. А в висках запульсировали и другие эмоции: предвкушение успеха, жажда получить больше. Чей-то фон доносился урывками, вспышками охватывал разум. Это было нечто совершенно новое. Да ещё возникало ощущение полного контроля над ситуацией, чего у меня вообще никогда не наблюдалось. Я всегда чувствовала риск и опасность, а тут... Проклятье. Выход из тоннеля. Даже не заметила, как мобиль выскочил из сооружения. Дорога уходила вправо, плавно снижаясь, но нам нужно было двигаться в другую сторону. От странных эмоций, одолевших мой бедный мозг, я едва не забыла о намеченном маршруте гонок. Я повернула так резко, что закружилась голова. Контакт с реальностью на пару секунд вообще пропал. Даже не знаю, как умудрилась включить аэродинамическое выравнивание. Меня подбросило в воздух, вибрация под колёсами исчезла, и я поняла, что уже лечу, как и другие гонщики. Улица 10-го выглядела чуть побогаче предыдущей, но до крутизны верхних уровней ей было далеко. Но я почти не рассматривала то, что меня окружало. Больше волновало, что чувствовала. Такие ощущения я испытывала лишь рядом с Нет, невозможно. Что забыл на гонках Алекс Торн? Разве может глава «Спектра» участвовать в опасных состязаниях для простых людей? Ему что, скучно жить?» Я вновь прислушалась к чужим эмоциям, которые то отдалялись, то становились ярче, и понимала, что не ошиблась. «А Алекс, кворх бы его побрал. Думает, в шлеме и маске я его не узнаю». Теперь я чётко осознавала, кто скрывается под именем Лекс. И всё почему-то встало на свои места. Неужели неприкосновенным тоже не хватает острых ощущений? Или ему нужны эмоции других гонщиков, которые он с лёгкостью чувствует? Мысли пронеслись мгновенно, но раздумывать пока не имелось возможности. Я поймала в ракурс мобиль Лекса, приблизив картинку с помощью своих линз, и повторяла манёвры, чувствуя чужие эмоции. Это здорово помогало ориентироваться в пространстве. Хоть какая-то польза от дурацкого дара. Лекс не играл в грязные игры, как некоторые ротрейсеры. Но я вовсе не была уверена, что он не использует свои способности. Хотя на расстоянии вряд ли возможно. Тут нужен непосредственный контакт. Это я какая-то неправильная. Мы приближались к производственной зоне. Жилые здания закончились, а маршрут вышел на прямую линию. Самое время включить ускорение. Я потянулась рукой к консоли управления, активировав дополнительный реактивный двигатель. При этом из машины выдвинулись две трубы, которых я сама сейчас не видела, но знала о них. Меня вжало в сиденье, и я с силой вцепилась в джойстик, не сводя глаз с воздушного пути. Боковым зрением я всё же успела заметить, как у жёлтого автомобиля, что двигался почти вровень со мной, на крыше выдвинулось нечто странное. Вперёд устремился почти незаметный энергетический заряд, попав в одну из машин первой десятки. Я едва сообразила, что случилось, и успела опуститься ниже, пока надо мной кувыркаясь пролетела та самая пострадавшая машина. Ну придурка какая-то самодельная пушка, трындец. Это ведь запрещённый приём. Можно подрезать, толкать, но оружие использовать нельзя по давно сложившимся правилам. Жёлтый специально дождался участка, где нет камер, чтобы убрать часть соперников. Уверенно энергетический заряд создал тормозящее поле. Вроде и машина не пострадала, но и до финиша не дошла. Меня это сбило с толку настолько, что я сразу приотстала. Не хотелось, чтобы тот же приёмчик использовали на мне. Камера бортового компьютера, конечно, всё записала, но я совсем не уверена, что на съёмке будет что-то видно. Наглец быстро вырвался вперёд, приближаясь к машине под номером 7. Жаль, я не могу предупредить Торна о подставе. Чёрт, я что, за него волнуюсь? Он того не стоит. Кто бы за меня переживал? Первый шок прошёл, и я сосредоточилась на следующем кольце. На сей раз предстояло опускаться обратно на 11-й, но уже по другому тоннелю. Коих на каждом уровне по 4. Я заметила, что кретин на жёлтом мобиле под номером 10 успел проскочить дальше, убрав тем же способом ещё одного участника. Но тут Лекс притормозил специально, пропуская его перед собой, а потом резко ускорился, ввиннув жёлтому в заднюю часть кузова. Я закричала от волнения, показалось, что серебристый кар сейчас сам слетит с трассы, но он удержался. А вот Нахал на жёлтой подлетел вверх и ровненько вписался в арку над входом в тоннель, улетев прочь с трассы. Лекс сделал всё настолько филигранно, что я открыла рот от удивления и едва не произивала въезд на кольцевую дорогу. Здесь машин было поменьше. И я преодолела эту часть пути без проблем. Не успела выскочить наружу, как оказалась над дорогой, которую пересекали несколько мостов. Одни мосты проходили под ней, другие поднимались выше. Я включила в линзах фиксацию плоскости, которая помогала быстро определять высоту без приборов, а к концу улицы радостно поняла, что лечу в первой пятёрке, и от этого испытала настоящий прилив сил. Последним испытанием был тот же сектор с торговыми складами, откуда мы стартовали, но уже другая его сторона. То и дело на дороге попадались грузовые краны и консоли. Их приходилось облетать, и двое участников гонки отстали. Мы с номером семь двигались рядом. Но всё же у него имелось заметное преимущество. Он шёл первый, я за ним. До светящейся финишной черты оставалось немного, когда мой соперник почему-то притормозил. В голове вспышкой отразилось его веселье. Я сама не поняла, как пересекла линию раньше его. За мной Лекс, а следом за ним все остальные, кто смог дойти до конца и не вылетел. Я остановилась в дальнем углу площадки. Руки тряслись от волнения. Я не верила, что смогла это сделать. Не осознавала, что выиграла гонку. Лишь благодаря ему. Я практически вывалилась из мобиля, чуть живая от напряжения. Всё казалось, полёт до сих пор продолжается, а в голове гудел мотор. Ко мне ринулась толпа, подняв на руки и понесла к сцене. И я лишь краем глаза поймала картину, как Алекс Торн, а я была полностью уверена, что это он, вышел из машины с загадочной улыбкой, наблюдая за моим триумфом. Наш сегодняшний победитель, точнее победительница Энди. Поздравляем. Сегодня она утёрла парням носы, показав высший пилотаж. Он гласил ведущий, как только меня поставили на сцену. Я скомкано поблагодарила организаторов. Конференц-е продолжал что-то говорить, а я всё пыталась высмотреть в толпе мужчину в шлеме, поэтому даже не слушала болтовню. Даже дёрнулась, когда мой браслет завибрировал. На счёт упала кругленькая сумма за первое место. Да, ты настоящий мастер гонок. А я ещё усомнился, когда Эркин тебя хвалил. Довольно похлопал меня по спине лысой, как только я спустилась со сцены, чувствуя себя весьма непривычно. Я ещё ни разу не выигрывала. Максимум приходила третьей, и сегодняшний полёт для самой стал шоком. Я там немного машину помяла, кажется, виновато произнесла я. Ерунда. Я выиграл на тотализаторе на две новых. Останешься на праздновании? Наши собираются в одном из баров отметить открытие. Нет. Мне надо домой. Тогда загони Кармайл в автосервис. Я ему сейчас позвоню. Чуть пошатываясь, я направилась к машине, чувствуя на себе чужие взгляды, совершенно разные. Одни восторженные, другие завистливые. И с каких-то пор я чувствую, как на меня смотрят люди. Тем более тут довольно темно, и я почти не вижу их лиц. "Поздравляю, Энди", раздался рядом вкрадчивый голос, а меня приобняли за талию. "Ты и правда талантлива. Даже не думал, что настолько" Я я вас поздравляю, господин, то есть Лекс. Икнула я от испуга. Надо признаться, в ваших талантах я тоже слегка сомневалась. Я сразу узнала его голос, и в ней встало не по себе. Да этой минутой оставалась капелька сомнения, что это вовсе не тот мужчина. Хотя, какие могут быть сомнения? А ещё неприкосновенным известны про нелегальные гонки, но они почему-то до сих пор их не запретили. Странно. В темноте, неожиданно на пронзили белые лучи прожекторов, раздался звук моторов нескольких приближающихся машин. "Копы, разбегаемся!" крикнул напоследок ведущий в микрофон, а сам прыгнул в одну из моделей, что зависло около сцены с открытой дверью. Только городской полиции для полного счастья не хватало. Тут машин 5, не меньше. Будут ловить всех, кого получится задержать. И если поймают, штрафа не избежать, в лучшем случае. В худшем можно загреметь в тюрьму. И тогда прощай, работа. Это неприкосновенному всё равно. Ему закон не писан. Может, копы и нагрянули с его подачи. Кому и скажи правду, не поверят. На площадке началась паника, охватив каждого. Все разбегались кто куда. Машины в срочном порядке улетали, женский визг смешался с средаточиться. Я тоже рванула к мобилю. Алекс, за мной. Давай сюда. Помог он проскочить между двумя компаниями. Он усадил меня в мобиль, щёлкнул по сенсорной кнопке ремня безопасности. "Лети за мной, я знаю место, куда они точно не сунутся". Что? Не сразу поняла я. Он уселся в свою машину, посигналил мне, и я словно очнулась. Завела мотор и поднялась в воздух за пару секунд до того, как к нам приблизился скоростной черно-белый кар. Не знаю, зачем полетела за Торном, могла бы и сама сбежать не первый раз. Но после того, как Лекс отомстил жёлтому за других гонщиков, а потом ещё и уступил первое место, я ощущала острую потребность с ним поговорить и доверяла Вот только не главе спектра, а парню из своих воспоминаний, который спас мне жизнь. И сегодняшний торг напоминал именно того незнакомца. Мы проскакали между консолями для погрузки товаров, вылетев на другую сторону складов. В камеру заднего вида я периодически замечала, что за нами гонится полицейский кар. Поэтому не тормозила, двигаясь вслед за чёрно-серебристым мобилем. Мы промчались в темноте мимо завода, оттуда попали к массивным сооружениям, уходящим в небо. одним из многих поддерживающих конструкцию пирамиды. Запрещённая зона. Такие места охраняются, чтобы никто не мог случайно или намеренно спровоцировать обрушение, но нас не останавливали. За ними блеснуло чёрное зеркало, отражая свет далёких фонарей. Вода? Это что, территория гидростанции, где вырабатывается электричество на все уровни? Я никогда не забиралась так далеко. Часть электроэнергии поступала от однородных солнечных батарей, но станция имела огромное значение для всего города. Перед нами открылся большой искусственный водоём, доступ к которому был дозволен только сотрудникам станции. Погоня прекратилась. Но от этого не полегчало. Я вновь столкнулась с торном, да ещё и в столь странной ситуации. Невольно закралась мысль, что он следил за мной и зарегистрировался на гонке специально. Но я тут же отогнала подозрение. Он и впрямь отличный гонщик, и не впервые участвует в роуд-рейсинге, что подтверждалось увиденным. Но зачем он притащил меня в безлюдное место? Алекс подал звуковой сигнал, обращая на себя внимание, поморгал габаритными огнями, а затем опустил мо빌 прямо на площадку около воды. Я остановилась неподалёку с опаской посматривая наружу, а потом любопытство всё же взяло верх, и я вышла из машины, глядя с высоты на то, как чёрные волны одна за другой всплывают из дымки, облизывая бетонные конструкции. Я ещё никогда не видела одновременно туман и столько воды. Зрелище заворажило, и отвести глаза не получалось. В тишине раздавались глухие всплески. Примерно в миле от нас на воду падали жёлтые полосы света и чернели высокие башни самой станции. Я тихо вскрикнула, услышав шаги, и мой голос отразился эхом между колонн, что находились за спиной. На плече вдруг легли горячие руки Алекса Торна, а сам он склонился надо мной и вдруг крепко прошептал прямо в ухо: "Ты попалась".